и повседневной тяжелой работе. Простота и скромность быта характерны не только для хижины и свинопаса Евмея, но и для дома-властителя Итаки Одиссея. В доме глиняный пол, грубые тяжелые столы, балки потолка, черная дыма, поднимающегося из громадного очага вверх, Подневольные женщины перемалывают жерновами зерно и прядут пряжу. Озоркая ключница Евриклея наблюдает за ними. Отец Одиссея, старик Лаэрт, в грязном и грубом заплатанном хитоне работает в саду наряду со слугами. Свинопас Евмей принимает неузнанного им одесея в хижине, укладывает спать на козьих шкурах под которой он набросал ветки, накрывает гостя плащом, а не может поделиться одеждой, ибо она у него единственная. Мирная трудовая жизнь ремесленника и земледельца подробно рисуется в гомеровских сравнениях, а отнюдь не в сюжетном повествовании, что особенно примечательно. Ведь в сравнениях всегда поясняется менее известное с помощью чего-то более знакомого, как для автора, так и для его слушателей. А близкой и на редкость знакомой для слушателей была их собственная нелегкая жизнь, которую поэт использовал в эпических сравнениях и которую они узнавали до мелочей и в Илиаде, и в Одиссее. Почти все военные сцены поясняются сравнениями из мирной жизни. Так выступление двух героев сравнивается с двумя быками, пашущими землю. Враги выступают друг против друга, как жнецы сближаются с обоих концов поля. Сражение врагов — веяние бобов и гороха на таку. Врагов отбивают так, как крестьянин с зажженным факелом отгоняет дикого зверя, напавшего на загон со скотом. Погибший герой, как маслина, выращенная заботливым хозяином и вырванная ветром. Гомер как бы живет заодно с героями своих сравнений, сочувствуя слабому, бесправному труженику. В сравнениях мы находим пахаря за плугом, лесоруба за едой, голодного дровосека, мать, что работой кормит детей, вдову, оплакивающую погибшего за родину мужа, старика, потерявшего единственного сына, отца обнимающего сына, вернувшегося домой через десять лет, или изгнанника в поисках приюта. Таким образом, интерес эпического певца Аэда точен не только на его прославленных героях, на и на незаметных тружениках, несущих тяготы жизни. В поэмах Гомера наряду с неторопливым эпическим повествованием есть и драматическое изображение происходящих событий, которые глубоко и как бы личностно заинтересованно переживаются героями. Вспомним знаменитый рефрен Илиады: День придет, и погибнет священное Трое, Погибнет вместе с ней Приам, И народ, копьеносца, Приама». Отблеск, надвигающейся неотвратимой гибели, падает на всю Илиаду. О печальном конце Илиона а также о гибели почти всех ахейских вождей, возвратившихся из-под Трои, напоминает самое начало Илиады, где речь идет о свершении воли или замысла Зевса. Слушателям Гомера известен был по мифологическим преданиям этот грозный замысел Зевса и Матери-Земли — уничтожить род героев, за их чрезмерную гордость и нечестие, попирающие законы человеческие и божественные. Один за другим гибнут герои, падая с колесницы они хватают земли руками в предсмертных судорогах. Тьма покрывает их, или багряные облака затмевают глаза. Умирая Гектор предсказывает скорую смерть своему убийце Ахиллу и тот, зная, что каждая победа приближает его собственную гибель, все-таки идет в бой».